Глава сороковая. Я вылез из машины, чтобы открыть ворота фермы, и с изумлением уставился на странное сооружение, примыкавшее к каменной стенке у дороги. Куски брезента, натянутые, по-видимому, на металлические дуги, образовывали подобие юрты. Но зачем тут юрта? Пока я смотрел, мешки, занавешивавшие вход, разделились, и наружу выбрался высокий, седобородый мужчина. Он выпрямился, огляделся, почистил ветхий сюртук и водрузил на голову головной убор, напоминавший высокие котелки, столь модные в викторианскую эпоху. Словно замечая моего присутствия, он несколько секунд глубоко дышал, созерцая вересковый склон, уходивший далеко вниз к ручью, а затем обернулся и торжественно приподнял котелок. Желаю вам доброго утра, произнес он голосом, который сделал бы честь и архиепископу. Доброго утра, ответил я, скрывая изумление. День обещает быть чудесным. О да, его благородные черты озарились улыбкой, и затем он нагнулся и раздвинул мешки. Иди, иди, Эмили. К вящему моему удивлению из юрты грациозными шажками вышла кошечка, и когда она с наслаждением потянулась, Старик пристегнул поводок к ошейнику у нее на шее, а потом обернулся ко мне и снова приподнял шляпу. «Желаю вам всего доброго». После чего неторопливо зашагал рядом с кошечкой по дороге к деревне, чья колокольня вставала за деревьями, милях в двух от места нашей встречи. Я открывал ворота довольно долго, провожая недоуменным взглядом удаляющиеся фигуры. Возникло ощущение, что я брежу. Здешние места были мне мало знакомы, так как наш верный клиент Эдди Карлес переехал на ферму почти в двадцати милях от Дароуби, но сделал нам большой комплимент, попросив, чтобы мы остались его ветеринарами. И мы сразу же согласились, хотя такие далекие поездки нас не слишком прельщали, особенно глубокой ночью. От ворот фермы отделяли два луга. Въезжая во двор, я увидел Эдди, Он спускался по ступенькам амбара. «Эдди, сразу же начал я. У меня была очень странная встреча». Он засмеялся. «Понимаю, вы видели Юджина». «Юджина?» «Ну да, это Юджин Айрсон. Он живет там». «Что?» «Ага, это его дом. Он сам его построил два года назад и поселился в нем. Вы же знаете, это ферма моего отца, и он мне про него много рассказывал». Явился неведомо откуда, соорудил себе этот шалаш, и с тех пор так и живет в нем со своей кошкой. Да как же ему разрешили построить себе жилье на обочине? Не знаю, но только никто вроде бы не гнал его оттуда. И знаете еще? Он образованный человек родной брат Корнелия Айрсона. Корнелия Айрсона? Промышленника? Вот-вот. Он мультимиллионер, живет в имении в пяти милях дальше по Броттинскому шоссе. Наверное, вы видели большую сторожку у ворот? Да, видел. Но как же? Толком никто ничего не знает, но как будто Корнели унаследовал все семейное состояние, а его брат не получил ничего. Говорят, Юджин много попутешествовал на своем веку, жил во всяких диких странах, навидался всяких приключений, а потом все-таки вернулся в Северный Йоркшир. Но почему он живет в этом нелепом сооружении? Никто не знает. Известно только, что он своего брата знать не желает, а тот его. И вроде бы он в своем шалаше счастлив и всем доволен. Мой отец очень его привечал. И старичок иногда захаживал на ферму пообедать и помыться. Да и теперь заходит. Но он человек гордый, ни у кого не одалживается и в положенные дни спускается в деревню за припасами и пенсией. И всегда с кошкой? Ага, Эдди засмеялся, обязательно с кошкой. Мы отправились в коровник начать туберкунилизацию. Но все время, пока я выстригал шерсть, измерял и делал инъекцию, из памяти не шла эта странная парочка. Когда три дня спустя я снова остановился у ворот фермы, куда направлялся узнать результаты туберкунилизации, Мистер Айрсон сидел в плетеном кресле на солнышке и читал, а кошечка свернулась клубком у него на коленях. Когда я вылез из машины, он вновь вежливо приподнял котелок. — Добрый день. Чудесная погода. — Да, превосходная. Услышав мой голос, Эмили соскочила на траву и подошла поздороваться со мной. Я почесал ее под подбородком, и она, изогнувшись и мурлыча, потерлась о мои ноги. — Какая прелесть, — сказал я. К неизменной вежливости старика добавилась сердечная теплота. «Вы любите кошек?» «Очень и всегда любил». Я несколько раз погладила Эмили по спине, а потом шутливо потянул ее за хвост. Она задрала симпатичную мордочку, и мурлыканье достигло крещенда. «Ну, вы понравились Эмили до чрезвычайности. Впервые вижу, чтобы она так открыто ластилась к незнакомому человеку». Я засмеялся. «Она понимает, как я к ней отношусь. Кошки всегда это знают. Очень мудрые животные». Мистер Айрсон улыбнулся и кивнул. «Но, по-моему, я вас уже видел. Какое-нибудь дело к мистеру Карлесу?» «Да, я его ветеринар». «А, вот значит что. Так вы ветеринар и одобряете мою Эмили?» «Ну а как же она настоящая красавица!» Старик просто засветился от благодарной радости. «Вы чрезвычайно добры». Он замялся. «Может быть, мистер э, Хэриот. Может быть, мистер Хэриот, вы, когда кончите свои дела у мистера Карлеса, не откажетесь выкушать со мной чашечку чая?» «С большим удовольствием. Думаю, управлюсь за час». «Превосходно, превосходно. Так я вас жду». Коровы Эдди прошли проверку наилучшим образом ни единой положительной реакции — или хотя бы сомнительного случая. Я занёс все данные в журнал туберкунилизации и быстро покатил назад к воротам, у которых мистер Айрсон уже ждал меня. — Что-то прохладно для чаепития под открытым небом, — сказал он. — Так, милости прошу. Он подвёл меня к юрте, откинул мешки и пригласил внутрь со старомодной учтивостью. — Прошу, садитесь. Он указал на потёртый кожаный диванчик, который явно вступил в жизнь в качестве автомобильного сидения, а сам упустился в плетеное кресло, которое я уже видел. Пока он расставлял две кружки, снимал чайник с примуса и разливал чай, я оглядывал интерьер юрты. Раскладушка, битком набитый рюкзак, стопка книг, керосиновая лампа, низенький шкафчик и корзинка, в которой почивала Эмили. Молоко, мистер Хэриот Сахар. Старик любезно наклонил голову. «Ах, так вы пьете без сахара! Но, пожалуйста, возьмите сдобную булочку. В деревне Превосходная маленькая пекарня, а я беру их только там». Откусив кусок булочки и запив его чаем, я из-под тяжка посмотрел на книги. Только поэты — Блейк, Суиберн, Лангфелла, Уитман. Все зачитанные до дыр. «Вы любите стихи?» — спросил я. «О да», — он улыбнулся. Я читаю не только их. Библиотечный фургон заезжает сюда каждую субботу. Но то и дело возвращаюсь к своим старым друзьям. И особенно к нему. Он протянул мне томик, который читал, когда я подъехал к воротам. Стихотворение Роберта у Сервиса. «Ваш любимый поэт?» «Да, пожалуй. Пусть Сервис и не классик, но его поэзия задевает во мне что-то очень глубокое». Айрсон посмотрел на томик, а потом мимо меня в какие-то только ему известные дали. А вдруг он странствовал где-нибудь на Аляске по диким берегам Юкона, и на мгновение во мне проснулась надежда, что он расскажет что-нибудь о своем прошлом, но оказалось, что говорить ему хотелось совсем не об этом, а о своей кошечке. Просто поразительно, мистер Хариот. Всю свою жизнь я прожил один и никогда не страдал от одиночества, но теперь знаю, что без Эмили чувствовал бы себя невыносимо одиноким. Смешно, не правда ли? Вовсе нет. Просто прежде у вас не было четвероногих друзей, верно? Совершенно верно. Я ведь нигде подолгу не задерживался. Животных я люблю, и порой мне хотелось завести собаку. Но о кошке я даже не помышлял. Я ведь часто слышал, что кошки никого привязанностью не дарят, что они очень самодостаточные создания и не способны любить. «Вы с этим согласны?» «Разумеется, нет. Чистейший вздор. У кошек есть свои особенности, но я лечил сотни дружелюбнейших ласковых кошек, верных друзей своих хозяев». «Рад слышать это, потому что лещу себя мыслью, что эта крошка искренне ко мне привязана». Он поглядел на Эмили, которая к тому времени успела забраться к нему на колени и нежно погладил ее по голове. «Но это заметить нетрудно», — сказал я, — И старик расплылся от удовольствия. «Знаете, мистер Хэриот, когда я только обосновался здесь, он обвел рукой свое жилище так, словно мы сидели в гостиной многокомнатного особняка, то полагал, что и дальше буду вести одинокое существование. Но в один прекрасный день эта малютка вошла сюда, будто к себе домой, и моя жизнь совершенно переменилась. «Она вас усыновила», — я засмеялся, — «с кошками такое бывает». И это был счастливый день для вас. Да-да, совершенно справедливо. Мне кажется, вы замечательно понимаете подобные вещи. А теперь разрешите налить еще чашечку». Таков был мой первый визит к мистеру Айрсону в его оригинальном жилище, но далеко не последний. Всякий раз, возвращаясь с Карлесовской фермы, я заглядывал за мешки, Если Юджин оказывался дома, оставался у него выпить чаю и поболтать. Говорили мы о разном, о книгах, политическом положении, естественной истории, знатоком которой он оказался. Но неизменно беседа переходила на кошек. Ему хотелось досконально изучить все, что касалось ухода за ними, кормления, их привычек и болезней. Если я изнывала желание побольше услышать о его странствованиях по белому свету, о которых он говорил мало и неопределенно, то ему хотелось знать решительно все о случаях из моей ветеринарной практики. Однажды во время такой беседы я заговорил об Эмили Первым. Насколько мне известно, она либо сидит здесь, либо гуляет с вами на поводке, а сама она никуда не уходит. «Да нет, раз уж вы об этом спросили, то последнее время она иногда гуляет одна» но только не в сторону фермы. Я слежу, чтобы Эмили не выходила на дорогу, где может попасть под машину. «Я о другом, мистер Айрсон. На ферме ведь есть коты, и она легко может забеременеть». Он привскочил в кресле, как ужаленный. «Боже мой! Действительно, мне даже в голову не приходила такая глупость. Попробую ее одну не выпускать». «Это сложно», — заметил я надежнее было бы стерилизовать ее а разрешите мне сделать гистероэктомию удалить матку яичники тогда все будет в порядке ведь котята здесь вам ни к чему да разумеется но операция он бросил на меня испуганный взгляд любое хирургическое вмешательство всегда чревато опасностью не так ли нет нет бодро ответил я Операция совсем простая, мы делаем их сотнями. Обычная его корректность вдруг исчезла. До этих пор он казался человеком, столько повидавшим в жизни, что его безмятежность ничто не могло нарушить, и вдруг он весь как-то съежился. Некоторое время продолжал поглаживать кошечку, по обыкновению свернувшуюся у него на коленях, а потом потянулся за кожаным, черным, с облупившимся золотым теснением Томом Шекспира, от которого его оторвал мой приход. Он заложил страницу ленточкой, закрыл книгу и аккуратно убрал ее на место. — Право не знаю, что и сказать, мистер Харриот. Я ободряюще ему улыбнулся. — Вы напрасно тревожитесь. Я настоятельно рекомендую сделать это. Я опишу вам ход операции, и вы сразу успокоитесь. Ну, прямо-таки микрохирургия. Делается крохотный разрез. «Извлекаются яичники и матка, перевязывается культя, а затем...» Я прикусил язык. Мистер Айрсон закрыл глаза и так сильно качнулся в бок, что чуть не вывалился из кресла. Впрочем, хирургические подробности не впервые произвели совсем не тот эффект, который был мне нужен, и я тут же прибегнул к другой тактике. Громко засмеялся и потрепал его по колену. Он открыл глаза и испустил долгий дрожащий вздох. Да — Да-да, полагаю, вы совершенно правы, но дайте мне подумать, я был совсем к этому не готов. — Как угодно. Эдди Карлес, конечно, позвонит мне, если вы ему скажете, но не откладывайте решение надолго. Звонка, однако, не последовало, и меня это не удивило. Слишком уж в большой ужас пришел старик от моего предложения. Именовало больше месяца, прежде чем мы снова увиделись. Я просунул голову между мешками. Он сидел в плетеном кресле и чистил картошку. «О, мистер Хэриот, входите, входите». Мистер Айрсон посмотрел с мрачной решимостью. «Садитесь, пожалуйста. Я очень рад, что вы заглянули». Он вскинул голову и перевел дух. «Я намерен последовать вашему совету касательно Эмили. Сделайте ей операцию, когда вам будет угодно». Вот и чудесно ободряюще сказал я. «У меня в багажнике есть кошачья корзинка, так что я смогу забрать ее немедленно». Кошечка прыгнула ко мне на колени, и я поторопился отвести глаза от расстроенного лица старика. «Ну, Эмили, поедешь со мной», — начал я и умолк в нерешительности. Почудилась или ее бока заметно вздулись? «Ну-ка, ну-ка», — бормотал я, ощупывая пушистый живот а потом посмотрел на хозяина Эмили. «Мне очень жаль, мистер Айрсон, но уже поздно, она беременна». Рот у него открылся, но он не сумел произнести ни слова. Потом судорожно сглотнул и спросил хриплым шепотом. «Но... ну что же нам делать?» «Да ничего, не тревожьтесь, она принесет котят, только и всего, а я подыщу желающих взять их, все будет прекрасно». Я вложил в свои слова максимум убедительности, но это не помогло. «Так ведь, мистер Хэрриот, я ничего в таких вещах не понимаю, мне страшно, она ведь может умереть родами, она же такая маленькая». «Ну что вы, этого не бойтесь, у кошек подобное случается крайне редко. Вот что, когда роды начнутся, будет это примерно через месяц». Попросите Эдди позвонить мне, я приеду и послежу, чтобы все было нормально, хорошо? Вы так добры, мне очень неловко. Беда в том, что что она так много для меня значит. Я знаю, перестаньте тревожиться, все будет в полном ажуре. Мы выпили по чашечке чая, и когда прощались, он уже успокоился. В следующий раз я увидел его там, где никак не ожидал. Прошло недели две, и меня пригласили на ежегодный банкет местного сельскохозяйственного общества. Обстановка была самой официальной. Присутствовали почтенные фермеры, крупные землевладельцы и чиновники Министерства сельского хозяйства. Мне дверь туда открыла только то, что я был вознесен в члены подкомиссии по молоку. С предобеденной рюмкой в руке я беседовал со своим старым клиентом И внезапно поперхнулся виски. Боже мой, мистер Айрсон! — вскричал я, указывая на высокую седобородую фигуру в дальнем конце зала, щеголявшую безупречным белым галстуком. Серебряная шевелюра, обычно растрепанная, была зализана к затылку и блестела над ушами. Прихлебывая из рюмки, он властно чеканил слова, а собравшиеся вокруг слушатели согласно кивали. Глазам своим не верю! ахнул я еще раз. «Да он это он!» — проворчал мой приятель. «Сквалыга чертов!» «Что? Ну да, первейший сукин сын. Родную мать обдерет до нитки». «Странно. Я знаком с ним не очень давно, но он мне нравится, очень нравится». Фермер вздернул брови. «Ну так вы один такой выискались!» — пробурчал он кисло. «Эдакого другого прижимистого скупердяя не найти!» Я даже головой помотал. — Не понимаю. А костюм, где он его раздобыл? В его придорожной лачушке нет ничего, кроме самого необходимого. — Эй, погодите минутку. Фермер расхохотался и ткнул меня пальцем в грудь. — Это надо же. Вы ведь о его братья говорите, старики Юджини, а это Корнелий. Невероятно. Изумительное сходство. А они близнецы? Да нет. Корнелий на два года старше, но все равно похожи как две горошины. Словно почувствовав, что мы говорим о нем, седобородый старик обернулся к нам. Лицо было почти лицом Юджина, но вместо мягкости чувствовалась нахрапистость, вместо благожелательной безмятежности — свирепое высокомерие. Почти сразу же он снова принялся что-то вещать стоящим вокруг, а у меня по телу пробежала ледяная дрожь. Стало не на шутку страшно. Но я продолжал смотреть в ту сторону, как зачарованный, пока голос фермера не вывел меня из этого транса. Ошибку-то это многие делали, но они только с виду похожи, а характеры у них, ну, прямо противоположные. Юджин старикан, что надо, ну, а этот сквалыга ни разу даже не улыбнулся, сколько его знаю. А с Юджином вы знакомы? Да как все, я ему почти ровесник, и ферма моя на Айрсоновской земле. Когда их отец умер, все досталось Корнелию. Да только, думается мне, Юджину, текстильная фирма и поместье все равно были бы ни к чему. Он всегда был мечтателем и непоседа. Добрый, открытый людям, но вроде бы не от мира сего. Ни деньги, ни положение в обществе его не интересовали. Поступил в Оксфорд, знаете ли, а потом словно сгинул. Много лет никто даже не знал, жив ли он или умер а теперь вот живет в лачушке у дороги. Ага, странно, да? Куда страннее. Более необычную историю трудно было бы придумать. И ближайшие недели она не шла у меня из головы. Мои мысли постоянно возвращались к старику и его кошечке в придорожной юрте. А вдруг котята уже родились? Да нет, старик непременно дал бы знать. А в один ненастный вечер так и произошло. — Мистер Хэрриот, я звоню вам с фермы. Эмили еще не... не разрешилась, но она словно раздулась, весь день не вставала, дрожит и ничего не ест. Мне крайне неприятно беспокоить вас в такую отвратительную погоду, но я ничего в этих вещах не понимаю, а у нее вид очень несчастный. Мне все это не понравилось, но я постарался ответить небрежно. — Пожалуй, я заскочу посмотреть ее, мистер Айрсон. Но все-таки вас это очень затруднит. Пустяки, мне по дороге. Скоро буду у вас. Когда сорок минут спустя я, спотыкаясь в темноте, добрался до юрты и раздвинул мешки, моему взору предстала почти фантасмагорическая сцена. Брезентовые стенки содрогались и прогибались под ударами ветра и дождевых струй. Тусклый дрожащий свет керосиновой лампы смутно ложился на Юджина в кресле. Он нежно поглаживал Эмили в корзинке на полу. Бедная кошечка раздулась почти в шар, ее трудно было узнать. Я опустился на колени и провел ладонью по выпуклому животу. Кожа казалась растянутой до предела. Эмили была битком набита котятами, но выглядела измученной, почти безжизненной. Тем не менее она тужилась и лизала в лагалище. Я посмотрел на старика. «У вас не найдется горячей воды, мистер Айерсон. конечно «Конечно-конечно, чайник только что вскипел». Я намылил мизинец. Он только-только протиснулся в узенькое отверстие. Внутри я обнаружил, что шейка матки широко раскрыта, но до бесформенной массы за ней мизинец доставал с трудом. Только богу было известно, сколько котят там застряло. Но в одном сомневаться не приходилось. Протиснуться наружу они никак не могли. Места для маневрирования не было вовсе. Помочь ей я не мог. Эмили повернула ко мне мордочку и жалобно мяукнула. Я с острой горечью осознал, что эта кошка — исключение и погибает от родов. «Мистер Айсон, — Мистер сказал я, — мне придется сейчас же ее увести. Увести? повторил он растерянным шепотом. — Да. Необходимо сделать кесарево сечение, выйти нормальным путем, котята не в состоянии. Он выпрямился в кресле и кивнул, оглушенно, не слишком понимая, о чем идет речь. Я ухватил корзинку вместе с Эмили и отпрянул во тьму. Но тут вспомнился растерянный взгляд старика. Я же совсем забыла своей обязанности поддерживать в клиенте бодрость духа. Я опять сунул голову между мешками. Не беспокойтесь, мистер Айрсон, все будет отлично. Не беспокойтесь, пустое утешение. Поставив корзинку с Эмили на заднее сиденье, я стиснул зубы. Меня терзало беспокойство, и я проклинал на смешницу судьбу после всех моих бодрых заверений, что для кошек роды пустяк именно эти роды могут завершиться трагически. Сколько времени Эмили оставалась в таком положении? Разрыв матки, сепсис. В мозгу вихрем проносились самые мрачные прогнозы, А почему именно этого старика поджидает такое горе? В деревне я остановился у телефонной будки и позвонил Зигфриду. Я только что уехала от Юджина Айерсона. Вы не могли бы подъехать помочь? Кесарево сечение у кошки откладывать нельзя. Простите, что порчу вам свободный вечер. Ну что вы, Джеймс, я ничем не занят. Так скоро увидимся. Когда я вошел в операционную, автоклав уже исходил паром, и Зигфрид приготовил все необходимое. Увидев меня, он распорядился. «Ну, пациентка ваша, Джеймс, а я беру на себя анестезию». Я выбрал оперируемый участок и уже занёс скальпель над вздутым животом, когда Зигфрид присвистнул. «Господи, так и кажется, что вы вскрываете абсцесс». Он был совершенно прав. У меня возникло ощущение, что стоит сделать надрез, и в лицо ударит струя котят. И действительно, едва я осторожно прошел кожу и мышцы, как матка угрожающе выпятилась наружу. О, черт прошептал я, сколько их там! Наверное, хватает, отозвался мой партнер, а она такая малютка. Едва дыша, я рассек стенку, которая, к великому моему облегчению, выглядела чистой и здоровой. Вот-вот появится клубок головенок и лапок. С возрастающим недоумением. Я убеждался, что тяну разрез вдоль массивной угольно-черной спины, а когда, наконец, подцепил пальцем шею, вытащил котенка и положил его на стол. В матке не оказалось больше ничего. «Всего один!» — охнул я. «Просто не верится!» «Но зато какой!» — засмеялся Зигфрид. «И жив к тому же!» Он взял котенка и осмотрел его. «Ну и здоровый же будет котище, он уже величиной почти со свою мать». Я зашил разрез, ввел спящий Эмили пенициллин, ощущая, как накатываются приятные волны облегчения. С кошечкой все было в порядке, мои страхи оказались безосновательными. Котенка лучше на несколько недель оставить с ней, а пока подыщу ему дом. «Огромное спасибо, Зигфрид». — сказал я, — ситуация вначале выглядела критической. Мне не терпелось обрадовать старика, ведь он, конечно, все еще сидит в шоке, что я забрал его любимицу. И действительно, когда я прошел между мешками, могло показаться, что он за все это время ни разу не шелохнулся. Он не читал, а сидел, сложив руки на коленях и смотрел прямо перед собой. Я поставил корзинку рядом с ним и, медленно повернув голову, Он уставился с каким-то изумлением на Эмили, которая уже приходила в себя после анестезии и приподнимала голову, а также на черного крепыша, который с интересом осваивал целый набор сосочков, находившихся в его единоличном распоряжении. «Она скоро будет совсем здорова, мистер Айерсон, сказал я, и старик медленно кивнул. «Какое чудо! Какое невыразимое чудо!» — прошептал он. Когда через десять дней я приехал снимать швы, в юрте царила праздничная атмосфера. Старый Юджин сиял от восторга, а Эмиль, растянувшись на спине, подставляла живот своему деловито-сосущему гигантскому отпрыску. На меня она поглядела с гордостью, отдававшей глубочайшим самодовольством. «По-моему, мы должны выпить по такому поводу чашечку чая с моими любимыми булочками», — провозгласил старик. Он поставил чайник на примус и провел пальцем по тельцу котенка. Красавец, верно? Еще бы. Из него вырастет великолепный кот. Да, конечно, Юджин улыбнулся, и будет так приятно наблюдать за ним с Эмили. Моя протянутая к булочке рука замерла. Извините, мистер Айрсон, но вы не сможете держать тут двух кошек. Почему же? Ну, например, вы ходите с Эмили в деревню, Вести двух кошек на поводке будет очень непросто, да и места у вас тут маловато. Он промолчал, и я продолжал гнуть своем. На днях одна дама просила меня достать ей черного котенка. К нам с такими просьбами часто обращаются люди, потерявшие своего старого любимого друга. Но обычно бывает нелегко помочь им, и я очень обрадовался, когда мог ей сказать, что у меня на примете есть именно такой котенок. Юджин медленно наклонил голову и после секундного раздумья сказал, — Пожалуй, вы правы, мистер Хэриот, я как-то всего толком не взвесил. — Во всяком случае, — продолжал я, — она женщина очень приятная и на кошек не надышится. Он обретет чудесный дом, будет жить у нее как султан. Старик засмеялся. — Отлично, отлично. — И, может быть, я не потеряю его из виду? «Разумеется, обещаю держать вас в курсе». Убедившись, что удалось все уладить наилучшим образом, я решил переменить тему. «Да, кстати, я так и не сказал вам, что недавно впервые увидела вашего брата». «Корнелия?» Он посмотрел на меня непроницаемым взглядом. Никогда прежде мы о его брате не упоминали ни словом. «Ну и как он вам показался?» «Хм, вид у него не слишком счастливый». Это естественно, его нельзя назвать счастливым человеком. Именно такое впечатление он и производит. Оказалось бы, у него столько всего. Старик мягко улыбнулся. Да, но он и лишен очень многого. Совершенно справедливо. Я отпил чай. Например, у него нет Эмили. О да, собственно, я сам хотел это сказать, но подумал, что вы сочтете меня смешным. Он откинул голову и засмеялся веселым мальчишеским смехом. «Да, у меня есть Эмили, и это важнее всего. И я очень рад, что вы со мной согласны. Не возьмете ли еще булочку?»